Глава девятнадцатая. Горизонты. Несмотря на насыщенную ночь, после возвращения в хостел я сразу же засыпаю. Сон спасает и от ненужных мыслей, и от встречи с соседками. Когда просыпаюсь за окном солнца, в комнате тишина, а на моей тумбочке записка, написанная красивым почерком Сони. Мы привезли твои вещи, они в красном пакете на столе. К завтраку не жди. Уехали возвращать одежду? Четыре коротких предложения и внизу два раза: прости, прости, без пояснений и имен. Вряд ли прежняя Тюменская я поняла бы хоть что-то. Пару недель назад еще жива была вера в людей. Нынешняя я сразу догадываюсь о причине двух прости и странной рекомендации Рауда не заходить за вещами в гостевую спальню. Похоже, после моего отказа Егор нашел, с кем провести ночь. И явно не с женами друзей. На самом деле, это так себе новости. Он был первым парнем, который водил меня на свидание и ухаживал. Наверное, правильной реакцией на такую скорую измену была бы обида. Но вопреки здравому смыслу есть только облегчение. За мной больше нет никаких долгов. Никто не сможет предъявить ни одну претензию. А у девчонок была своя ночь в замке с принцем. На этой радостной мысли я заканчиваю утреннюю рефлексию и всего на пару мгновений разрешаю себе вспомнить Рауды. А потом, подкрепившись парочкой бутербродов, еду на работу. В первом доме уборка проходит как по маслу. Никто не мешает. Нет необходимости бегать в ближайший магазин за чистящим средством или пакетами для мусора. К тому же, вместо линяющего песика, на красивом диване сладко спит кот модной лысой породы. Довольная началом дня, я почти не зеваю, когда приезжаю во второй дом. Однако здесь удача отворачивается от меня на все 180 градусов. А эта замарашка что здесь делает? Возмущается хозяин дома. хрена ты ей открыла?» Натягивая штаны на огромный зад, обращается он к красивой девушке с длинными белоснежными волосами и еще более длинными ногами. «Милый, не я вызывала прислугу!» Она бросает ленивый взгляд в мою сторону и начинает обуваться. «Лика, да какая разница, кто вызвал? Сказала бы свалить!» Рычит мужчина. Нас разделяет метров пять, но они будто не замечают меня. Для них я как предмет интерьера или фикус. Да, конечно, чтобы твоя жена стала выяснять, кто и почему отослал ее уборщицу, выркает Лика. И, наконец, становится понятно, откуда такое радушие. А с прислугой ты считаешь лучше? Мозг включить не пробовала? Она поломойка дорогой, не сыщик и не адвокат. Ты специально. Хозяин дома переходит на крик. Решила раздобыть свидетельницу. Извините, решаю вклиниться. Я могу уйти и прийти чуть позже. Будем считать, что меня вообще здесь не было. Видишь, какая сообразительная девочка. Тычет в меня пальцем красотка. Никаких проблем. Будет молчать, как рыбка. «Если бы еще ты была такой сообразительной!» Мужчина застегивает ширинку и сразу же берет в руки мобильный телефон. Нервно что-то в нем проверяет. «Дорогой, ну что ты так завелся?» Лика обнимает любовника со спины. «Ты меня уже второй раз подставляешь!» Будто не хочет даже прикосновений. Он резко толкает ее в сторону. «Это просто случайности!» Перед этими случайностями ты спрашивала о разводе. Мясистая мужская ладонь ложится на тонкое запястье Лики. — Ты от паранойи совсем обалдел? Жену будешь за руки хватать. — Даже так? — Мне больно. — Будем считать, что ты наговорилась. Не церемонясь, хозяин дома выводит любовницу за дверь и швыряет ей под ноги маленькую дамскую сумочку. Затем Он поворачивается ко мне. «Я уйду сама. Не нужно!» Подняв руки, пящусь к двери. От шока сердце бухает в груди, как ненормальное, а на душе скребется целая стая диких кошек. За две недели работы со мной не случалось ничего подобного. Похоже, черная полоса, начавшаяся вчера вечером, не желает заканчиваться. «Чтобы ноги твоей здесь больше не было!» Брыжа слюной, командует мужчина. Нажалуешься жене — закопаю. Мы одного роста, но когда он приближается, я ощущаю себя маленькой букашкой, беспомощным муравьем, над которым зависла огромная человеческая нога. Я и слова не скажу. Чуть не падаю, зацепившись пяткой за порог. — Не скажешь, — хлопает дверь. — Пошли все вон! Доносится из-за нее истерический вопль. Последнее. Несостоявшаяся уборка выбивает почву из-под ног. Я боюсь рассказывать о случившемся в Валентине. И не надеюсь ни на какую оплату. От расстройства в университет приезжаю на два часа раньше. Учеба в этот день тоже не клеится. Лекции слушаю в полухо, На семинаре отмалчиваюсь. и считая минуты до последнего на сегодня звонка. Не радует даже автобус, в кои-то веки пришедший по расписанию. К возвращению в хостел стресс и бессонная ночь все-таки нагоняют. Мышцы щек болят от постоянного зевания. А веки такие тяжелые, что я с трудом удерживаю глаза открытыми. В таком состоянии думать получается лишь о кровати и восьми часах беспробудного сна. Однако стоит присесть на матрас, раздается звонок от Валентины. «Прости, геолог». Первое, что она произносит, это третье «прости» за день. «Что-то случилось?» Спрашиваю я севшим голосом. Начальница запретила отправлять тебя на уборки и потребовала вычесть сегодняшний день из твоего графика. «Что?» «Иногда такое случается, девочка». Я тут, к сожалению, бессильна. Валентина темнит. Это из-за второго дома хозяин потребовал? Ничего не понимаю. Он ведь выгнал меня, припугнул, чтобы молчала. Зачем еще и увольнять? Не знаю я, что там у вас случилось. Вернее, догадываюсь. Дело обычное. И все же работать с тобой мы больше не можем. Но другие клиенты... Они ведь никогда не жаловались. От усталости не получается даже заплакать. Девочка, слышен тяжелый вздох. Он меня в чем-то обвинил? Сказал, что ты украла его запонки. Нехотя признается Валентина. Золотые, мать их, с какими-то камнями. Это ложь. Поверь, я в этом не сомневаюсь. Иногда эти гондоны так врут, что прибить хочется. Только деваться некуда, они клиенты, и они всегда правы.